Глава 9. Чтобы попасть в королевскую библиотеку, которую называют «сердцем Мирагделя», нужно спуститься на несколько уровней. Огромные залы располагаются глубоко под дворцом, здесь царят тишина и покой, а еще насыщенный запах старинных книг, запах тысячелетий, высеченных на пергаменте и бумаге. В главном зале бесконечные стеллажи тянутся один за другим. Они уходят высоко вверх к сводчатым потолкам, украшенным искусной мозаикой. Стеллажи расположены по кругу, так что центр зала остаётся свободным. Там находится рабочий уголок, массивный стол и несколько кожаных кресел. На столе виднеются стопки бумаг, письменные принадлежности и даже зеркало связи. Чуть в стороне высится конструкция непонятного назначения. Два столба из серого камня, обвитые вязью из рун. Их соединяет толстая перемычка, на которой тоже виднеются руны. Кольца-амулеты переносят нас с Рионаром прямо к столу. И первое, что бросается мне в глаза, это столбы. Я с минуту стою, приходя в себя, и перевожу взгляд на Рионара. Тот оставил ковчег на столе и теперь с интересом разглядывает бумаги. «Вы задержались», — звучит знакомый голос, в котором бьётся едва сдерживаемая радость. «Оглядываюсь». Из прохода между стеллажами к нам спешит магистр Гарвейн. Он улыбается, и стоит мне увидеть его, как мои губы тоже растягиваются в улыбке. «Очень рада вас видеть, магистр». Мы обмениваемся тёплыми приветствиями, как старые знакомые. А потом Дроу с видом фокусника указывает на непонятные столбы — «И как вам такое творение?» «Это же стационарный портал?» — уточняет Асур. «Да, это именно он. Он ещё не совсем готов. Вышла заминка». «А в чём причина?» — подключаюсь и я. Ирианар занимает кресло и сгребает к себе бумаги. Успеваю заметить на них формулы и чертежи. «Видимо, всё дело в противоположных полюсах нашей магии», — вздыхает Гарвейн. «Все расчёты верны, материалы отбирал лично я, но портал не работает». «А что говорит магистр Саддерн?» «То же самое. Портал реагирует на магию крови, начинает светиться, иногда даже видно, как подарка и колеблется пространство, но полного соединения нет. Мы не можем связать две точки. Но, с другой стороны, это ведь первый портал подобного рода. «До нас никто не пытался соединить Торнадон и леро Вильенор прямым переходом». «Значит, вам нужна другая магия для активации», — задумчиво произносит Эрионар. Он продолжает изучать чертежи, а я направляюсь к арке. Останавливаясь в шаге от неё и, задрав голову, с интересом разглядываю цепочку рун, которая обвивает столбы по спирали. Между рунами поблёскивают кристаллы-накопители». Семь более крупных из них вделаны в центр перемычки. Причём шесть голубых кристаллов размером с голубиное яйцо расположились вокруг красного. Тут ещё больше, как мячик для пинг-понга. «Что вы имеете в виду?» — отзывается Гарвин. «Магия без принадлежности к полюсам». «Сырая?» «Она самая. Давайте попробуем». Слышу звук отодвигаемого кресла и оглядываюсь. Ирионар поднимается с самым решительным видом. «Что ты задумал?» Он игнорирует мой вопрос. «Магистр Гарвин, приготовьте всё необходимое». «Одну минуту, повелитель. Мне нужно уточнить кое-какие моменты». Дроу спешит куда-то в недра библиотеки, а я остаюсь стоять и ловить ртом воздух от возмущения. Ирионар, ты же не собираешься?» Ассур останавливает меня взмахом руки. «Тебе нужен этот портал». «Я всего лишь хочу помочь». «Помочь?» «Да ты пару часов назад бухнулся в обморок». Он морщится. Я уже полностью восстановился. «Ага, с моей помощью. Но знаешь что?» В ярости упираю руки в бока. «Не надейся, что я каждый раз буду вытаскивать тебя с того света таким экстравагантным способом. Ты меня всё облапал». Его лицо застывает каменной маской. Руки сжимаются в кулаки, сминая бумаги. Но голос звучит абсолютно спокойно. «Я обязан это сделать, Эль. Тебе нужен этот портал. Или ты собираешься сидеть здесь и ждать, пока эти двое решат проблему?» Я глотаю слова, которые уже готовы сорваться с губ. «Он прав. Ждать неизвестно чего и неизвестно сколько я не могу. У меня просто нет лишнего времени». Из прохода появляется Гарвейн с пухлым фолиантом в руках. Встречаю его недовольным кивком. «Хорошо, но в этот раз я тебя привяжу к кровати, чтобы твои шалавливые руки не лезли туда, куда им не следует». На губах Асура играет улыбка. Я подозрительно щурюсь. «Что в этом смешного?» «Ты очень красивая, когда злишься». Он произносит это с такой простотой, что я чувствую себя обескураженной. Поспешно отгоняю непривычные ощущения и на всякий случай предупреждаю. «Ты ещё не видел меня, злой». «Вот». Магистр Гарвин кладет книгу на стол и перелистывает страницы. Здесь есть подробное описание переплетения сил. Арка имеет две точки входа-выхода. Одна из них сделана в соответствии с нормами светлой магии, вторая — темной. Просто так пропустить по ней сырую магию не получится, нужен катализатор. Существо или артефакт, соединяющий в себе сущность темной и светлой магии. А у нас его нет — Он расстроенно смотрит на нас. Воцареется тишина. Первым её нарушает Асур. «Есть!» – произносит тонкий военоковчег, который мирно пристроился между чернильницей и подставкой для перьев. «У нас есть такой артефакт. Это Арис «Ты... ты хочешь запихнуть моего Феникса в эту штуковину?» Возмущённо ловлю его взгляд. «Это единственный выход». «Да, это должно сработать!» Гарвин хватается за идею. «Подождите, я сообщу Ниру Садарну но хорошую новость!» Он бросается к зеркалу связи. Раздаётся гудение, говорящее о том, что магистр его активировал. «Я же пытаюсь понять, почему Эрионар так настойчиво мне помогает. Неужели дело только в том, что я его виали, и он боится меня потерять? Или есть ещё что-то?» Он вернулся к столу и теперь стоит ко мне боком, разглядывая ту книгу, которую принёс Гарвейн. Я же разглядываю его. Тёмно-синие волосы, заплетённые в длинную косу и украшенные клановыми бусинами. Тонкий профиль, твёрдо очерченный подбородок, острые рожки. Всё в его лице и фигуре излучает благородство. Ни тени сомнения или нерешительности. Настоящий правитель. Тот, кто, не задумываясь, положит собственное сердце на алтарь, если от этого зависит будущее его подданных. Но я не такая, как он. «Сейчас, когда я снова стала человеком, разница между нами ощущается ещё сильнее. Может, всё из-за стольких лет, прожитых на Земле? А может, я с самого начала отличалась от своих сородичей Сидов?» Недаром же Риллер отметил меня. «Всё готово!» — в мои мысли врывается голос Гарвейна. «Я попытаюсь активировать портал, а магистр Саддерн одновременно со мной сделает это со своей стороны. Но сначала Арис Милинколь. «Придётся встроить его в центр арки, где сливаются потоки силы, и понадобится ваша кровь, повелитель. Без этого никак». «Я готов». Эрионар протягивает руку и закатывает рукав. «А меня охватывает сосущее чувство. Я вдруг вспоминаю, какие у него крепкие и горячие руки, и как они обнимали меня». «Поспешно отгоняю крамольные мысли, изображая энтузиазм». «Чем вам помочь?» Несколько часов спустя мы наконец-то облегчённо вздыхаем и поздравляем друг друга. Портал заработал. Правда, действует он только пока Ирионар питает Арисмилинколь своей силой. Стоит Асуру перекрыть каналы, и всё, арка моментально тускнеет. А стоит продержать открытым дольше нескольких минут, и Арисмилинколь начинает перегреваться. Кажется, что алмазная оболочка яйца вот-вот треснет и выпустит дикую магию, которая наполняет его. Но всё-таки нам удаётся связаться с магистром Садерном. В проёме между столбами возникает часть незнакомого кабинета с тяжёлым дубовым столом и глубоким кожаным креслом. Стол завален бумагами, кристаллами, астролябиями и другими приспособлениями. А в кресле сидит беловолосый эльф и, прищурившись, смотрит прямо на нас. Точнее, на то, как открывается портал с его стороны. «Магистр Садерн выглядит весьма привлекательно». Впрочем, как и все эльфы. Лицо, фигура, манеры без единого изъяна. А ещё у него тихий и мягкий голос. Вкрадчивый, и двигается он плавно, неторопливо. А чему я вообще удивляюсь? Спешить ему некуда, впереди ещё несколько сотен лет. Не то что у меня. Раз проблема с порталом решена, займёмся насущным вопросом, заявляет эльф и щёлкает пальцами. «Не будем откладывать. Ни Рейла, Начнём с небольшого теста. Его проходят все абитуриенты моей академии. Это тест на выявление скрытых и спящих способностей. Но мои способности не спят. Возражаю и тыкаю пальцем в Арисме или сияющий в центре арки. Они запечатаны вон в той штуке. И всё, что мне нужно, это вернуть их себе». «Боюсь, у вас ошибочные представления о ваших способностях». «В каком смысле ошибочные?» «Скоро мы это выясним». «Сколько времени понадобится?» — хмурится Ирионар. Садр накидывает меня задумчивым взглядом. «Думаю, часа хватит». Меня охватывает беспричинное волнение. «Всего пара шагов, и я окажусь на другом конце первородного леса, в Леравильяноре». «За пару тысяч километров отсюда». «От предвкушения даже ладони становятся влажными». Бросая на Ирианара растерянный взгляд, он отвечает подбадривающей улыбкой. «Иди, всё будет хорошо. Через час я открою портал и ты вернёшься». Зажмурившись на всякий случай, делаю шаг под арку и выхожу на той стороне. «Объясняю один раз, чтобы не возникло недоразумений». Садерн указывает мне на свободное кресло. «Сейчас вы находитесь на территории Королевской магической академии Вильенора. Мой кабинет защищён едва ли не лучше, чем спальня нашего короля. Выйти отсюда не получится при всём желании, если только я вам не разрешу». «И зачем вы мне это говорите?» «Настороженно хмурюсь. Портал за моей спиной сжимается в точку и исчезает». Остаётся лишь арка, точная копия той, через которую я шагнула в архиве. Только в этой не сияет Арисмелинколь. Его заменяет крупный красный кристалл. «А чтобы вы не тешили себя напрасными надеждами?» «Не понимаю ваших намёков, магистр». Откинувшись на спинку кресла, я демонстративно складываю руки на груди и задираю нос. Садерн усмехается. Он пододвигает ко мне конструкцию, состоящую из подставки и кристалла. Подставка сделана из чёрного мрамора, а кристалл похож на горный хрусталь. «Положите на него руки, Нира!» Фыркнув, я делаю, как он сказал. В первый момент кажется, что я прикоснулась к промерзшей насквозь железяке. Даже пальцы прилипают. «Я вздрагиваю, желая отпустить кристалл, но Садорн мгновенно возникает у меня за спиной и, положив руки на плечи, буквально вдавливает меня в кресло». «Нет», — произносит чётко и властно, что не вяжется с его женственным обликом. «Не отпускайте. Он очень холодный». Передергиваю плечами, надеясь избавиться от прикосновения эльфа, но его руки только крепче сжимаются. «Так и должно быть, Нира». «Согрейте его своим теплом». «Может, я просто подышу на него?» Бурчу, уже не скрывая досады. «Всё-таки мало приятного, когда держишь в ладонях обжигающую холодом ледышку. Так и пальцы обморозить недолго». «Просто подышать не получится. Это особый кристалл. Если в вашем резерве осталась хоть капля светлой магии, он найдёт её и вытянет на поверхность». «Но у меня нет резерва». И не было никогда. Значит, он будет тянуть из вас тепло, пока вы не перестанете сопротивляться и не призовете светлые силы Ретуса. Помните, светлые. Темные вам здесь не откликнутся. Это легче сказать, чем сделать. Но я стараюсь изо всех сил. Зажмуриваюсь до боли, призывая магию, которую не чувствую и не слышу. В результате пальцы немеют, возникает неприятное покалывание, а кристалл, будто в насмешку, становится ещё холоднее. Хотя куда уж ещё? «Не могу». Выдыхаю, пытаясь разжать руки. «Но они меня не слушаются. У меня пальцы онемели». «Только пальцы?» Чувствую, как магистр усмехнулся над моей головой. «Какая ерунда. Сидите и терпите, Нира». «Как вы сможете подчинить себе Феникса, если готовы отступить перед первой же трудностью?» «Мне хочется высказать всё, что я думаю по поводу его садистских методов». Но молча сжимаю зубы и проглатываю слова. «В чём-то он прав. Никто не обещал, что будет легко. Я должна пройти через это, если хочу получить результат. Закройте глаза», — продолжает Эльф будничным тоном. «Отрешитесь от всего, что вас тревожит». Перестаньте сопротивляться. Позвольте этому холоду заполнить вас. Пустите его во все уголки своего подсознания. Ладони магистра аккуратно массируют мои плечи. Я я боюсь. Это признание стоит мне большого труда. Не бойтесь. Через подобное испытание ежегодно проходит несколько десятков моих абитуриентов. «Ещё ни один не умер». Издаю слабый смешок. «Спасибо. Вы меня утешили». Холод уже полностью захватил мои пальцы. Он растекается по ладоням и медленно ползёт вверх по рукам. Я стараюсь не думать о том, что будет, когда он достигнет сердца. Но чем выше поднимается онемение, тем сильнее становится мой страх. И тем громче бьётся моё перепуганное сердце. «Нет». Садерн убирает руки. «Так не пойдёт. Вы слишком напряжены, Нира. Лучше подумайте о чём-то приятном». Расстроенно выдыхаю. Он кладёт пальцем мне на виски. «Что вы задумали?» Пытаюсь оглянуться. «Магистр не позволяет мне этого сделать». «Не переживайте. Всего лишь небольшое внушение. Поверьте, оно не причинит вам вреда. Его прикосновения приятно мягкие, деликатные». «От пальцев исходит тепло, которого мне так не хватает, и, кажется, это единственный источник тепла в окружающем мире». «Закройте глаза». Голос эльфа опускается до вкрадчивого шёпота. «Не сопротивляйтесь. Вспомните что-то очень приятное. И следуйте за своими ощущениями». «Какая-то часть меня продолжает отчаянно сопротивляться». Она боится расслабиться, довериться незнакомым рукам. Эта часть хочет сжаться в комок и выпустить иглы. Но шепот Садерна такой завораживающий, а пальцы такие тёплые, что я начинаю понемногу сдаваться. Веки наливаются свинцом. Я вздыхаю и закрываю глаза, признавая своё поражение. А через миг... Через миг понимаю, что лежу на меховом одеяле а над моей головой темнеет свод походной палатки.